Глава 18. Просыпаться было трудно, и дело совсем не в наших ранах. За ночь благодаря амулетам мы уже все были вылечены. Тут скорее проблема в том, что парни почти всю ночь провели за своими книгами. Вот кто бы знал, что они так любят читать. Хотя могу их понять. Выбирать между сном и силой очень трудно, и я, разумеется, выбрал сладкий сон, но лишь потому, что без практики всё прочитанное вспоминать всё равно нет смысла. Не буду же я практиковаться в этой комнате. Парни это тоже отлично понимали, вот только старались заучить всю книжку наизусть. М да. Сильно по ним ударил этот случай. На людях этого не показывали, но тут среди своих их уже ничто не сдерживало. Еле удалось заставить их лечь спать. А вот на утро мы поднимались и одевались под слитный аккомпанемент зевков. Даже умывание в холодной воде не особо помогло. Достоящее сонное царство. И глядя на них, я поддавался общему настроению. Эх, сейчас бы подремать ещё несколько часиков. Но вы нельзя. Пропускать занятия глупо, тем более, что сегодня было нечто интересное для меня. Парни, соберитесь, сегодня первым будет урок артефакторики. Если вы там зевать будете, с намёком протянул я. Мы всё понимаем, но эй, широко раскрыл рот Сиг, будто собираясь проглотить целого кабана. Но ничего не можем с собой поделать. Но это ведь артефакторика, появилось искренка в глазах Руди, но тут же сменилось нестепемным желанием спать. Кас, запиши, пожалуйста, конспект. Я здраво оцениваю наши силы и боюсь, эту битву мы проиграем. Эх, хорошо, обречённо кивнул я. Но хотя бы давайте поторопимся. хотя бы опаздывать не стоит, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ай, вперёд, сонно зевнул Ал и, попытавшись выйти из комнаты, запнулся на пустом месте, всё же сумев устоять. К счастью, добрались мы без происшествий. Прогулка на свежем воздухе их немного взбодрила. Правда, когда мы зашли в класс, уже через пару минут их сморило, и парни разлеглись на своих партах. Хорошо хоть не храпели, то ладно. Одноклассники, понимающе, посмотрели в их сторону. Мои соседи были далеко не первыми, кто уже разлёкся на своих партах. Четверть и половина класса повторила их судьбу, а вторая половина сонно зевала, стоически борясь. Вот только что-то подсказывало мне, что большинство эту битву сегодня проиграет. Не мы одни вчера одарвались до ранних недоступных знаний. Особо мило это сейчас смотрелся и обгиёл, что с серьёзным, очень милым лицом подпирала голову кулачком. Но даже так голова всё наровила съехать в сторону и упасть. А уж как она закрывала свой ротик, чтобы никто не увидел её зевков. Мои размышления были прерваны звонком на урок, что слегка преободрило учеников. Правда, далеко не всех и не надолго. Часть уже давно спала крепким сном и не собиралась просыпаться, кое-где даже были слышны храпы. Вместе со звонком в аудиторию бодро вошла женщина лет 30 на вид, с короткими чёрными волосами. И довольно симпатичная женщина, скажу я вам, Даже накинутая профессорская мантии не могла скрыть грудь третьего размера. Да и на лицо она была миловидна. Ей бы ещё очки. Хм. Что-то я увлёкся. Не один я, видимо, оценил её внешность. Все ещё бодрствующие парни тоже заинтересованно разглядывали преподавательницу, и я их отлично понимаю. Может, она не настолько красива, как профессор Пи, но есть в ней некая изюминка, привлекающая внимание. Но ну, возраст Про него никто даже не вспоминал. Для магов он не особо имел значения. Девушка прошла к преподавательскому столу и печальным взором окинула взглядом аудиторию. Как всегда. И кто придумал ставить мой рок первым сразу же после первой ходы? Каждый год одно и то же. Тяжело вздохнула она, опустив голову. Резко выдохнув, девушка достала небольшой кругляш, подала в него ману. Того же волна магии разошлась по залу, наполняя чувством бодрости каждого. Моя лёгкая сонливость была мигом развеяна. Все спящие мигом проснулись, вскинув свои головы. Вот и ладненько. Теперь, когда вы наконец все проснулись, мы можем познакомиться. Меня зовут Анна Эйнш. И у нас тут сегодня урок артефакторики, а не тихий час. Зал извиняюще загудел. А этим временем проверил надпись в её статусе. Не впечатляет, но вполне себе неплохо. Анна Эйнг. Ранг магистр 6. Состояние лёгкая грусть. Стихия земля. Ах, да, этот заряд бодрости пробудит с вами максимум пару часов. Потом всё вернётся к прежнему состоянию. Немного ехидно ухмыльнулась и прошептала себе под нос: "Пусть остальные тоже помучаются, а то на меня всё время спихивают это сонное царство". Профессор А можно ли приобрести у вас этот артефакт? раздался голос из зала, что тут же был активно поддержан. Эм, замялась девушка, и в её глазах вспыхнуло понимание. Нет, нет, нет. У меня совсем нет времени, чтобы делать эту мелочную продажу. В городе такое продаётся, так что можете сами купить. Но мы ведь ещё не скоро попадём в город. А Сандливос, как вы сказали, уже скоро вернётся. Эх, ограничила действия себе на голову. Вновь прошептала она себе под нос. Но потом продолжила громче. Ладно, если уж вам так нужен этот артефакт, то и сделайте его сами. Это один из простейших. Ну а кто не сможет, сами виноваты. Так что слушайте меня внимательно. Зал замер, внимательно прислушиваясь к каждому её слову. Ещё бы, в данный момент это для всех жизненно важный артефакт, ведь следующим занятием будет боевая магия Скроу, и если пройти туда сонным, хм, да. Лучше сразу числиться безопаснее будет. Артефакторика это наука, наука, двигающая прогресс нашего мира. Сколько бы много вы ни создавали новых боевых заклинаний, в глобальном смысле это ничего не изменит. Но представьте, насколько изменилась жизнь людей с созданием первого осветительного кристалла. Вспомните, сколькими бытовыми артефактами вы пользуетесь за день, и уверенно отказываться от них вы не горите желанием. Как бы велики не были ваши предки, но бегать к колодцу каждый раз, когда хочешь умыться, так же как они, никто не согласится. Казе что магов воды не учитывай, но у них есть свои недостатки. Ну и крестьянам увы пока недоступно множество из блок магов, но уверена, это лишь пока. Со временем мы сможем удешевить производство, и тогда все смогут познать великую силу магии. Фи, давать крестьянам магию! Раздался высокомерный фырк из зала. А разве крестьяне не люди? Скинулся на, видимо, это что-то личное. Они же точно такие же, как мы, просто не владеют магией и живут меньше. Других отличий просто нет. Горожане уже давно оценили прелести артефактов, так чем жители деревень хуже? Не стоит считать этих людей недостойными нашего внимания. Не забывайте, что из крестьян выходили и великие маги. Так, насколько я помню, среди нас есть представители рода Зел. Да, профессор. стал со своего места крепко сбитый парень с русыми волосами душ рот их правда был основан бывшим крестьянином но его силу признавали все и я лично готов разъяснить всем кто считает его недостойным из-за происхождения насколько же тот не прав я помню этого парня он неплохо себя показал на уроках у кроу так что этот действительно может показать насколько все неправы зигрит зел Ранг адепт три, состояние ярость, стихия земля. Прости, я не хотела оскорбить твой род. Тут же снял этот высокомерный выскочка. Ладно, садитесь. Я совсем не о том говорила. Мягко улыбнулась Анна. Артефакты бывают совершенно разные, и если одни способны помогать магам, то почему другие не могут быть предназначены для крестьян? А, профессор, прервал ее один из студентов. Но как же боевая составляющая артефактов? Да и я слышал, что сильных магов среди них обычно не бывает. И вы правы насчёт сильных магов. Среди людей, полностью посвятивших себя этому делу, и вправду не так много высокоранговых магов. И этому есть две причины. Первая. В нашей области часто идут как раз слабые маги, что в других отраслях просто не смогут соперничать со своей силой. Вторая. Расти в рангах артефактору куда сложнее. Это известный факт, что ранги часто растут в сражениях. Причина тому много, но примите как факт. Мы же обычно сидим дома в безопасности, ну, относительной. Не стоит забывать о технике безопасности. Иногда так может взорваться, что хмм, закашлялась она, смущённо введя на взгляд. Простите, что-то я вывлекалась. Так вот, мы обычно не сражаемся, а значит, иран растёт медленно, но растёт. Например, я являюсь магистром. Что же касаемо боевого применения, тут вы вновь правы, но не совсем. Да, по-настоящему сильные боевые артефакты нельзя сделать. Но кто сказал, что более тонкими манипуляциями нельзя обойти этот момент? Зачем сылать варга огненный шар, если можно поместить в артефакт обездвиживающую ловушку? У нас в академии сильнейшим боевым магом ведь считается профессор Кроу, если не считать ректора. Ведь так? То, «Да, конечно, раздарить слитные ответы от аудитории. Тогда скажите, почему этот трус боится принимать мой вызов каждый раз? Когда я хочу испытать новый артефакт. У вас ведь следующий урок у него? Вот так ему и передайте. Пусть придет и докажет, что не трус. Ухмыльнулась она с полыхающим зором. Но ну, подумаешь, часть новых артефактов взрывается, другая часть показывает совершенно неизвестные функции. Всего-то пару раз, десятков раз. Он из-за этого попадал в лазарет. Но я же говорила, осторожнее нужно быть. Ты же виноват, что он не заботился о своей безопасности. Это слышано, студенты резко отпрянули и поёжились, все боялись попасть под этот полухаящий энтузиазмом зор, чтобы не стать очередным испытателем. Нам пока ещё жизнь дорога. Акроу, я очень даже понимаю. Кремень, мужик, пару десятков раз это выдержал. Но я что-то отвлеклась. Давайте вернёмся к артефакторикам. Вам ведь сегодня надо сделать один артефакт. А на самом деле тут всё просто. Руны это основа всей нашей науки. Старый алфавит, оставленный нам предками, и является базой всего, а уже комбинация этих самых рун и составляет основной простор для экспериментов. Существует 24 основных руны и несколько сотен второстепенных. Но из чанцам нам хватит и основных. Точнее, всего лишь одной руны руны силы, её ещё называют Урус. Именно её энергия придаст вам бодрости. Девушка быстро начертила на доске есть что напоминающее собой прямое лезвие со скоком влево. Для начала вам достаточно будет начертить этот знак на заготовке и подать в неё ману. Эффект будет слабенький, но он будет. Эйнш достала из пространственного кольца какие-то коробки и поставила на первые парты. Передайте поряду дальше. Там заготовки на этот урок и инструменты для нанесения. Кстати, насчёт инструментов. Лучше бы вам обзавестись собственными. Подойдёт даже обычный кинжал. Но чем больше вы будете наносить ему руны, тем сильнее он будет становиться. Это поможет вам при обработке наиболее качественных заготовок. И не дай боги, вы подадите ману в артефакт раньше, чем я проверю изображение руны, обвела она нас предостерегающим взглядом. Если вы ошибётесь, то мне совсем не хочется потом разбираться с последствиями. Что же касаемо заготовок, то это простые деревяшки, хотя для хороших артефактов лучше использовать хотя бы металл, желательно драгоценный. А ещё лучшие части тел магических животных, они пропитаны магией, так что и артефакт получается куда сильнее. И чем могущественней был зверь, тем больше маны сможем вместить в себя артефакт. Это основное, что вам нужно знать на данный момент. Так что не ждите и начинайте. Два раза ей повторять не пришлось. Она умеет мотивировать, но в то же время и пугать. Так что сейчас все студенты усердно вырезали руну, сверяясь с изображением на доске, хоть оно и казалось простым, Но не все смогли повторить с первого раза. Я тоже начал свои попытки. Переделай, раздался голос Анны практически у меня под носом. К счастью, обращалась не ко мне. Паренёк, что до этого завалил её вопросами, теперь стал центром внимания. Его руна оказалась, хмм, кривой. Даже не знаю, как можно было так вести нож, чтобы не суметь сделать прямую линию. Скорее я закончил свой рисунок, придишь его рассматривай его. Вроде получилось неплохо. Ну, я надеюсь. Неплохо. Подойма магию. На моё плечо опустилась женская рука, и я поднял взгляд на профессора, но увидев её уверенность, тот же исполнил её указание. Магия наполнила рисунок, и через вновение по моему телу пробежала знакомая волна бодрости, но куда более слабая. "Хорошо", похлопала она меня по плечу. "Очень хорошо. Может и себя и получится достойный артефактор". До конца урока почти все успели выполнить задание с нанесением рисунка. Не с первого раза, но все же. Нашлась и пара индивидуумов, что ни в какую не могли вырезать ровно. На что им было велено тренироваться в свободное время, но если не получится, что ж, и такое бывает. Не всем дается эта наука. Нашлись, правда, и гении среди нас. Артефакты у них получились куда мощнее, чем должны были быть. Их Анна очень хвалила и пригласила на дополнительные занятия. Я в их число не вошел. То, что вы сейчас создаете, это лишь простейший из видов артефактов. Всего одна руна и никаких дополнений. Работать он будет только при наполнении заготовки магии. Причем отдавая сразу же все, что получил. А чуть переборщите силой и заготовка просто рассыплется, пояснила она, хотя по рядам и проверяя работу. Следующим этапом улучшения артефакта станет возможность запасать магию и использовать ее порциями. Но ну, потом найдём и до комбинаций рун, что представляет огромный простор для воображения. Вы даже представить себе не можете, какие интересные иногда можно найти эффекты. И не стоит думать, что раз весь алфавит известен, то и все его комбинации тоже. Даже одна и та же комбинация, сно с небольшими дополнениями или на заготовке из нового материала, могут кардинально отличаться. В итоге, ближе к концу урока, большая часть народа создала свои первые рабочие артефакты. На лицах подростков играли довольные улыбки. Могу их понять. Приятно, когда создаёшь нечто волшебное своими руками. Прекрасно, просто прекрасно, улыбнулась девушка. Давно я не видела такого энтузиазма и старания. Видимо, пора менять учебную программу. Почти все из вас справились. Ну а кто нет, не расстраивайтесь. Может, ещё получится. Нужно лишь постараться. Да, в артефакторике есть свои гении, но куда больше у нас ценят старание и труд. В отличие от других отраслей магии, сегодня вы смогли создать свой первый артефакт, и это чудесно. Запомните это чувство. Да, я уверена, что большинство из вас не станут посвящать этой науке всю свою жизнь. Это ожидаемо, хоть и печально для меня. Вот только сколько бы сильным магом вы ни стали, совсем забрасывать мою область знаний не стоит. Кто знает, когда вам ещё может пригодиться подходящий артефакт. Ведь не всегда будет возможность их купить. Да и артефакты, созданные лично Работают лучше, чем чужие. Правда, с работами мастеров им все равно не сравниться – это факт. Хоть и хочется вас всех похвалить и освободить от домашних заданий новые, никак не могу это сделать. Есть одна вещь, которую вам просто обязательно нужно сделать. До следующего урока выучите все главные двадцать четыре руны алфавита. Их знание вам просто необходимо, чтобы двигаться дальше по моему пути. Ну а теперь можете быть свободны. Стоило ей договорить. Как тут же раздался звонок с урока, и мы поспешили в следующий класс, радостно переговариваясь о прошедшем уроке.